Прэнк надеялся, что Скарлет лишь дразнит его или шутит. Правда, шутка была сомнительная. Но вскоре обнаружил, что таковы ее подлинные намерения. Она в самом деле стала управлять лесопилкой. Она поднималась раньше его, уезжала из города по персиковой дороге и часто возвращалась домой после того, как он, давно закрыв лавку, сидел в ожидании ужина у тети Пити. Она отправляла за много миль на свою лесопилку под защитой одного лишь дядюшки Питера, который, кстати, тоже осуждал ее а в лесах полно было вольных негров и бандитов-янки. Фрэнк ездить с ней не мог, лавка отнимала у него все время. Но когда он попытался протестовать, Скарлет непреклонно заявила, «Если я не буду следить за этим плутом и бездельником Джонсоном, он раскрадет мой лес, продаст его, а денежки положит себе в карман». Вот найду хорошего человека, поставлю его управлять вместо меня, тогда не буду так часто ездить на лесопилку, а займусь продажей пиленного леса в городе. Продажи леса в городе хуже этого уже не придумаешь. Она и сейчас, вместо того, чтобы ездить на лесопилку, частенько освобождала себе день и торговала пиленным лесом. Френку в такие дни хотелось забраться в самый темный угол своей лавки, чтобы никто его не видел. Его жена продает лес, и люди заговорили о ней очень плохо. Да и о нем, наверное, тоже. Как он позволяет ей так не по-женски вести себя? Да чего же он смущался, когда покупатель, зайдя в лавку, говорил, «А я только что видел мисс Кеннеди!» Все охотно сообщали ему, что она делает. Все рассказывали о том, что произошло на строительстве новой гостиницы, Скарлетт подъехала, как раз, когда Томми Уэлберн покупал доски у какого-то человека. Слезла со своей двуколки среди этих грубиянов-ирландцев, укладывавших кирпичный фундамент, и заявила Томми, что его обвели вокруг пальца. Она сказала, что у нее доски лучше и к тому же дешевле. Доказательство, чего быстро сложила в уме длинную колонку цифр и, не сходя с места, назвала сумму. Худо было уже то, что она появилась среди этих пришлых грубиянов, работавших на строительстве. Но еще хуже то, что женщина открыто выказала такие способности в арифметике. Томми согласился с доводами Скарлетт и дал ей заказ на пиленный лес. Однако она и после этого не спешила уехать, а еще какое-то время болталась на стройке, беседуя с десятником ирландцев Джонни Галлером, маленьким, злобным человечком в прескверной репутации. Потом весь город не одну неделю говорил об этом. И в довершении всего Скарлетт действительно получала деньги с этой своей лесопилки. А ни одному мужчине не понравится, когда жена преуспевает в столь неженском деле. Причем деньги эти, или хотя бы часть их, она не давала Фрэнку пустить в оборот. Почти все они шли в тару, и Скарлет писала нескончаемые письма Уиллу Бентину с указаниями, на что их потратить. Кроме того, она заявила Фрэнку, что когда в таре удастся наконец завершить ремонт, она намерена давать деньги под залог. Боже мой, боже мой, сценал Фрэнк, стоило ему вспомнить об этом. Да, женщина даже знать не должна, что такое залог. В те дни Скорлетт полна была разных планов, и каждый следующий казался Фрэнку хуже предыдущего. Она поговаривала даже о том, чтобы построить салон на участке, где раньше стоял ее склад, пока генерал Шерман не сжег его. Фрэнк был отнюдь не трезвенником, но он горячо возражал против этой затеи. Владить салоном – нехорошее это занятие, оно не принесет счастья. Это почти так же плохо, как сдать дом шлюхам. «Почему плохо?» – объяснить он не мог. И в ответ на его неуклюжие доводы Скарлетт лишь говорила «Чепуха!» «Салонщики – хорошие арендаторы!» «Дядя Генри всегда это утверждал», – объявила она мужу. «Они исправно вносят арендную плату. А кроме того, видите ли, Фрэнк...» Я могла бы дешево построить салон из несортового леса, который я не могу продать, и сдать его потом за хорошую плату. А на деньги, вырученные за аренду, на деньги с лесопилки и на деньги, которые я буду получать, давая под проценты, я могу купить еще несколько лесопилок. Лапочка моя, зачем вам еще лесопилки? — воскликнул потрясенный Фрэнк. — Вам следовало бы продать даже ту, которая у вас есть. Она вас доконает. Вы же сами видите, какого труда вам стоит заставлять работать этих вольных негров, которых вы наняли. — От вольных негров толку, конечно, чуть, — согласилась Скарлетт. Пропуская мимо ушей его совет продать лесопилку. Мистер Джонсон говорит, что утром, придя на работу, он никогда не знает, будет у него достаточно рабочих или нет. На этих черномазах нынче положиться нельзя. Работают день другой и гуляют, пока не потратят все свои гроши. А то, лядишь и вся команда не вышла на работу. Чем больше я наблюдаю, как ведут себя эти вольно отпущенные, тем большим преступлением считаю то, что произошло. Их же всех просто погубили. Тысячи людей вообще не хотят работать. А те, которых удается нанять до того ленивы, до того им не сидится на месте, что от них никакого проку нет. А стоит на них прикликнуть, уж не говоря о том, чтобы огреть хлыстом разок другой для их же блага. Бюро вольных людей тотчасно летит на тебя, как утка на майского жука. Лапочка моя, неужели вы разрешаете мистеру Джонсону бить этих? Конечно, нет, нетерпеливо оборвала она его. «Разве я вам только что не сказала, что Янки посадили бы меня за это в тюрьму?» «Могу поспорить, что ваш батюшка в жизни ни одного негра пальцем не тронул», — сказал Фрэнк. «Ну, одному-то он все-таки накостылял мальчишке коньшему, который не вычистил его лошадь после того, как отец целый день охотился на ней». Но, Фрэнк, тогда же было все иначе. Вольные негры — это совсем другое, и хорошая порка пошла бы кое-кому из них на пользу. Фрэнк был не только поражен взглядами своей жены и ее планами, но и теми переменами, которые произошли в ней за эти несколько месяцев их брака. Ведь он брал в жены, существо мягкое, нежное, женственное. За короткое время своего ухаживания он пришел к выводу, что в жизни встречал женщины более пленительно женственной по своему восприятию жизни, более далекой от реальности, более застенчивой и беспомощной. Теперь же перед ним был мужчина в юбке несмотря на свои розовые щечки, ямочки и прелестную улыбку. Говорила она и действовала, как мужчина. Голос ее звучал резко, категорично, и решение она принимала мгновенно, без свойственного женщинам миндальничания. Она знала, чего хочет, и шла к цели кратчайшим путем, как мужчина, а не окольными скрытыми путями, Как это свойственно женщинам? Нельзя сказать, чтобы Фрэнк до сих пор ни разу не видел женщин, умеющих командовать. В Атланте, как и во всех южных городах, были свои престарелые дамы, которым люди старались не вставать поперек дороги. Трудно, к примеру, представить себе человека более властного, чем дородная миссис Мэриозер. Более деспотичного, чем хрупкая миссис Элсинг, более искусного в достижении своих целей, чем сребровласая, сладкоголосая миссис Уайтинг. Но каким бы хитростям не прибегали эти дамы, чтобы добиться своего, это были женские хитрости». И все они с подчеркнутым уважением относились к суждениям мужчин, хотя и не всегда с ними соглашались. На всяком случае, они были достаточно хорошо воспитаны, чтобы делать вид, будто руководствуются тем, что говорят мужчины. А это главное. Скарлетт же руководствовалась только собственным мнением и вела дела по-мужски. Вот почему весь город и судачил о ней. И ведь, наверное, думал Фрэнк печально, «Судача ты обо мне тоже! Осуждаю, что я позволяю ей так не по-женски себя вести!» А тут еще этот батлер его частые посещения дома тети Пити были всего унизительнее для Фрэнка. Он и до войны, когда вел дела с Батлером, недолюбливал его. И часто проклинал тот день, когда привез Рета двенадцать дубов и познакомился со своими друзьями. Он презирал Батлера за холодную расчетливость, с какой тот занимался спекуляциями во время войны, и за то, что он не служил в армии. О том, что Рет восемь месяцев был с конфедератами, Знала одна только Скарлетт, и Брэд с наигранным ужасом умолял ее никому не говорить об этом его позоре. Но больше всего Фрэнк презирал Рета за то, что тот присвоил себе золото Конфедерации. Тогда как честные люди, вроде адмирала Булка, можно было бы назвать и других, очутившись в аналогичной ситуации вернули тысячи долларов в федеральную казну. Так или иначе, нравилось это Френку или не нравилось, а ред частенько наведовался к ним. Заходил он вроде бы навестить мисс Питипед. И она по глупости так и считала, и очень жеманничала, когда он появлялся. Но Фрэнка не покидало неприятное чувство, что вовсе не мисс Питти завлекает Батлера. Маленький Уэйд очень привязался к нему. И к великой досаде Фрэнка даже называл его дядя Ред. Хотя вообще-то мальчик был застенчивый. Да и не мог Фрэнк не помнить, что Ред ухаживал за Скарлет во время войны. И о них даже шла тогда молва. Фрэнк представлял себе, что болтают они сейчас. Ни у кого из друзей не хватило смелости намекнуть на это Фрэнку. И хотя они, не жалея слов, осуждали Скарлет за лесопилку. Он, конечно, не приминул заметить, что их со Скарлет стали все реже приглашать на обеды, ужины, вечеринки и все реже и реже появлялись гости у них. Скарлет, которая терпеть не могла большинство из своих соседей и была слишком занята опилкой, чтобы общаться с теми, кто ей не нравился, отнюдь не терзалась отсутствием гостей. Зато Фрэнк остро это переживал. Всю свою жизнь... Фрэнк считался с тем, что скажут соседи. И его больно ранило то, что жена не обращает внимания на приличие. Он чувствовал, что все не одобряют скарт, и презирают его за то, что он позволяет ей носить штаны. Она делала много такого, чего муж с точки зрения Фрэнка не должен был бы позволять. Но если бы он велел ей прекратить это и стал с ней спорить или даже критиковать ее, на его голову обрушился бы настоящий шквал. Ох, ох о, беспомощно вздыхал он про себя. Да чего же она быстро вскипает и долго бурлит? в жизни не встречал такой женщины даже в самые спокойные дни можно было лишь удивляться тому как Скарлетт мгновенно превращалась из веселой любящей жены напевающей себе под нос бродя по дому в нечто прямо противоположное достаточно ему было сказать лапочка на вашем месте я бы Как разражалась буря! Черные брови с стремительно сходились на переносице под острым углом, и Фрэнк съеживался на глазах. У нее был какой-то поистине азиатский темперамент, и яр с дикой кошки. Ей было, казалось, все равно, что произносит ее язык, и как больно ранит. Над домом в таких случаях нависал мрак. Фрэнк рано уходил в лавку и оставался там допоздна. Не спите, стремительно укрывалась к себе в спальню, ища в ней прибежище, словно заяц в норе. Уэйт с дядюшкой Питером уединялись в сарае, а кухарка не высовывала носа из кухни и воздерживалась от прославления Господа пением. И только мамушка спокойно сносила нрав Скарлет. Ну а мамушка прошла многолетнюю науку Джеральда Охара и не раз наблюдала его гневные вспышки. Вообще-то, Скарлет. Вовсе не стремилась показать свой нрав и действительно хотела быть Фрэнку хорошей женой, ибо относилась к нему тепло и была благодарна за то, что он помог ей удержать тару. Но он так часто и порой так неожиданно испытывал ее терпение, что она теряла над собой власть. Не могла она уважать мужчину, который позволял ей так командовать. Его робость и нерешительность в сколько-нибудь сложных ситуациях шла ли речь о ней или о других людях, бесконечно раздражали ее. Она могла бы не обращать на это внимания и даже чувствовать себя счастливой, ведь ее денежные проблемы частично уладились если бы к своему великому огорчению не сталкивалась тем что фрэнк будучи сам плохим дельцом не давал ей себя проявить как она и ожидала фрэнк сначала отказался требовать деньги по неоплаченным счетам когда же она его заставила взялся за это нехотя и как бы извиняясь Дальнейших доказательств Скарлетт не требовалось. Она окончательно убедилась в том, что семья Кеннеди будет вечно жить лишь в относительном достатке, если она сама не начнет делать деньги, которые ей так нужны. Теперь она знала, что Фрэнк готов довольствоваться этой грязной ловчонкой до конца своей жизни. Он, казалось, не осознавал, сколько тонок пласты благополучия и как важно иметь много денег, ибо деньги – единственная защита от новых бед. Фрэнк мог бы преуспеть в делах в легкие довоенные дни, но он такой раздражающий, старомодный, думала Скарлетт, и так упорно хочет делать все по старинке, хотя и былой образ действий, и былой образ жизни давно отошли в прошлое. У него совсем нет напористости, столь необходимой в новые, более жесткие времена. Ну, а у нее есть, и она намерена использовать свою напористость. Нравится это Фрэнку или нет? Им нужны деньги и она делает деньги, хотя они и достаются ей нелегко. Она считала, что Фрэнк мог хотя бы не вмешиваться в ее планы, раз они дают хороший результат. При ее неопытности не так-то просто было управлять новой лесопилкой, да и конкуренция увеличилась. Не то, что в начале. поэтому она обычно возвращалась вечером домой усталая и сдерганная, злая, когда Фрэнк, рубка кашлянув, говорил ей, «Лапочка, я бы этого не делал» или «На вашем месте, лапочка, я бы так не поступал». Она лишь изо всех сил сдерживалась, стараясь не вспылить, а часто даже не старалась. Если у него не хватает духа вылезти из своей скорлупы и делать деньги, зачем же он к ней-то придирается, да еще донимает всякими глупостями? Ну, какое имеет значение в такие времена, что она ведет себя не по-женски? Особенно, когда ее неженское дело лесопилка приносит деньги, которые так им нужны и ей, и семье, и Тари, и Френку тоже.